Глава 8. Званый ужин. Вечернее застолье, как и положено в Британии, началось в 7:30. И хотя на улице ещё не стемнело, в зале горели закреплённые на стенах керосиновые лампы. Судя по расстановке приборов на длинном украшенном белоснежной скатерти в столе, хозяин замка был явным сторонником сервировки В модном нынче стиле а-ля люс, когда каждая из двенадцати перемен предполагала свою посуду и столовые приборы. Любой гость мог самостоятельно взять со стола лишь булочку, соль, перец, разнообразные приправы или бутылочку с уксусом. А сами блюда, уже приготовленные и при необходимости нарезанные. Раскладывали по тарелкам и подавали стоящие на готове вышкаленные слуги в строгих облачениях. Центр стола был украшен корзинками с живыми цветами, разнообразными свежими фруктами и добрыми старыми подсвечниками, так и не вышедшими из моды, несмотря на масляные, керосиновые, газовые и даже электрические лампы, вошедшие уже в обиход по всей Британии. Посуда из тончайшего фарфора, изящные хрустальные бокалы и начищенное столовое серебро придавали вечернему застолью особенный изыск. Приглашённые чувствовали себя совершенно свободно. Да и для Ордашева, хорошо знакомого с правилами этикета, привитыми английской и французской гувернантками, не составляло труда пользоваться теми столовыми приборами и бокалами. которые подходили к определённым блюдам. И тут не важно, какой способ подачи блюд и сервировки практиковался: английский, французский или русский. Клем сидел рядом с Робертом Аткинсоном с одной стороны и мистером Эшби с другой. Гости вели непринуждённые беседы на совершенно безобидные темы, как это было принято в высшем свете. И только Роберт засыпал Климава вопросами, произнесёнными им почти шёпотом. Скажите, капитан, а вы ещё не показали мистеру Спирсу фотографический снимок с запанка и на Кагрига? Нет, мой друг, не стоит торопиться. Круг подозреваемых большой, и она тоже в него входит. Так зачем же раньше времени делиться уликами с возможными преступниками? И даже если вдова не имеет никакого прямого отношения к трагической смерти своего мужа, чего, признаюсь я, был очень хотел, то я ничего не могу сказать о других её спутниках. Допустим, на что вы собираетесь предпринять, чтобы найти убийцу? Обратиться к вам за помощью? Ко мне именно? Так говорите же, скорее. — У вас в замке есть библиотека? — Да, в кабинете отца. — А не могли бы вы отыскать мне труды Пифагора и последователей его учений? Меня, в частности, интересует его Тетрактис. — Тетрактис? — Это треугольник с вписанными в нем десятью точками. — А Пифагор, какое имеет к нему отношение? — Вот это, старина, я и прошу вас выяснить. Займусь этим сразу после ужина. С удовольствием составлю вам компанию. Роберт замялся и вымолвил: "Дело в том, что кабинет отца его свята очень. Я единственный, кого он разрешает копаться на книжных полках. Но если хотите, я спрошу у него, не будет ли он против вашего присутствия?" "Нет, нет, ни в коем случае. В этом нет никакой необходимости." С вашего позволения, я подымлю на свежем воздух и потом заберусь в свою комнату. Завтра рано вставать, и надо бы хорошенько выспаться, чтобы во время охоты на цели из нее не дрогнула рука. Да и дорога до вашего поместья Чертовски вымотала. Кстати, хотел вас спросить, вы каждый день трясётесь в экипаже, чтобы добраться в Лондон, а потом обратно? Я снимаю комнату на Джермин-стрит 63. — Вполне сносная берлога. Хозяйка та еще ворчунья, но готовит прекрасно. Аткинсон хитро улыбнулся и добавил. — Но я бы предпочел, чтобы на ее месте была красавица-молодеющая вашим плавучим домом. — Побойтесь бога, дружище. Вы хотите получить все земные блага сразу. Так не бывает. — Приглашаю вас в гости. — Приглашаю вас в гости. Благодарю, приглашение принимается. Надо бы только выбрать подходящий день. Клим попробовал горячее и сказал: "Очень вкусно". Это бараний суп? Да, по-шотландски. Он делается из мяса молодого барашка, обжаренного на сковородке в сливочном масле до румяной корочки. Потом в сковородку кладут немного порезанного зелёного лука, для того, чтобы лук размягчился, жарят ещё минуты 3-4. и всё содержимое выкладывают в кастрюлю. Ну, добавив соль и заливают водой и варят уже с полчаса. После этого кладут перловку. Минут через 10 в суп добавляют порезанную кубиками морковь, корень сельдерея, вно и вновь держат на огне ещё 30 минут. Под занавес измельчённый чеснок, чёрный молотый перец, зелень и петрушка. Супу следует дать настояться хотя бы четверть часа. Подаётся, как видите, с поджаренным хлебом. — Откуда у вас такие познания в кулинарии? — В Британии говорят, что джентльмен должен уметь все, в том числе обходиться без слуг и поваров. Это любимое блюдо моего отца. Он учил меня готовить. — Очень вкусно. Однако в тех краях, откуда я родом, бараний суп стряпают проще. Нарезанную кусками баранину заливают водой и кипятят. Снимают пену, добавляют репчатый лук и варят до готовности. — Откуда у вас такие познания в кулинарии? Мясо вынимают, подают первым, а затем бульон. К баранине очень подходит кислое молоко с толчёным чесноком. Такой суп называют шорпа. Когда настала очередь новой перемены блюд, к гостям с бокалом в руке обратился хозяин замка. "Леди и джентльмены", поднявшись, проговорил он. "Я исключительно рад видеть вас за своим столом". Мы не раз собирались здесь, чтобы поохотиться. Но сегодня среди нас нет нашего уважаемого профессора Пирсона. Костлявая рука смерти дотянулась и до этого доброго, порядочного и высокообразованного человека. Я не знаю, какие мотивы управляли убийцей, но я верю в силу английского правосудия и не сомневаюсь. что рано или поздно преступник будет изобличен и наказан. Я очень рад, что сидящий рядом со мной молодой человек, волею случая оказавшийся на месте убийства профессора, со свойственной молодости и искренним рвением решил оказать помощь доблестному Скоттланд-Ярду в отыскании злодея. «Может быть, ему повезет, и он осуществит задуманное». А, возможно, и нет. У него попросту мало времени. Он прибыл в Лондон всего на две недели, чтобы ознакомиться с практикой коронерского суда. Я с большим удовольствием представляю вам гостя из России, будущего юриста, мистера Ардашева. Лим, не ожидавший подобного речевого эскопада, поднялся и слегка поклонился гостям. Он почувствовал, как у него покраснели щёки, и это смущение не ускользнуло от внимания лорда Аткинсона. Сидите, сидите, мистер Ордашев. Клим послушно опустился на стул. И простите меня за мой экспромт. Однако я не могу не сказать ещё об одном факте. Несколько дней назад на моего сына налетела банда уличных разбойников. И хотя Роберт, как и надлежит настоящему джентльмену, отчаянно защищался, но одному господу известно, чем бы закончилась эта драка. Если бы не помощь нашего русского гостя, который проходил мимо, не раздумывая, он ринулся на негодяев и обратил их в бегство. Я уверен, что именно так поступил бы каждый из нас, потому что честь для джентльмена превыше всего. Как видите, джентльмены есть не только в Англии, но и в России. Два десятка пар глаз уставились на русского студента. Клим понимая, что от него ждут ответного слова, был вынужден вновь встать и обратиться к хозяину замка. Сэр, я польщён вашим вниманием к моей скромной персоне. Признаться, и в России ещё много проблем с уличной преступностью. Я надеюсь, что наша маленькая победа над сворой злоумышленников отрезвит хотя бы одного из них и заставит заблудшего грешника сойти с преступных рельс а что касается смертоубийства мистера пирсона то его последними словами была обращённая ко мне просьба найти убийцу и мой долг оказать посильную помощь в этом лондонской полиции тем более как вы уже сказали я послан в лондон ректором императорского санкт-петербургского университета чтобы ознакомиться с деятельностью английской Фемиды. Но <смех> это случилось быстрее, чем я ожидал, и не по моей воле. Мне пришлось провести ночь в камере на Кингс-Кросс-Роуд, быть допрошенным в Скотланд-Ярде и на Коронерском дознании. По зале пронесся удивленный шепот. И Ордашев, окинув взором гостей, добавил... Поверьте, леди и джентльмены, этот опыт оставил крайне неприятные воспоминания, и кто-то должен за это ответить. В этом кроется вторая причина моего желания поквитаться с душегубом. Клим Вунов воззрился на Виллима Аткинсона и вымолвил: "Сэр, для меня большая честь оказаться за этим столом". Лорд Аткинсон пригубил хрустальный бокал, и его примеру последовали остальные. Дорогие здисью поштет и акрака, жареная оленина со сливочным и винным соусами, жареные куропатки, цветная капуста с голландским соусом, артишоки, спаржа, горох и маринованные огурцы, сыры, булочки с тмином, шоколадное суфле, свежие тушёные фрукты, шампанское Клорет и Херес, не полный перечень того Чем лорд Тэткинсон скрашивал гостям дождливый июньский вечер. По окончании ужина приглашённые стали расходиться по комнатам. Но Роберт отправился в библиотеку, Ардашев вышел на свежий воздух. Мелким росящий дождь никак не мог успокоиться и поливал землю, точно пытался смыть грехи населяющих её людей.